украшали многочисленные фотоснимки танцоров и фехтовальщиков и просто каких-то людей с колющим оружием, а одна большая фотография изображала Милтона в какой-то форме на фоне развешенных там и кинжалов и шпак. О том, что на фотографии снят сам владелец школы, я догадался, когда Карла Ловхин, проводя меня через весь кабинет, представила Милтону и его жене. Он оказался невысоким и худощавым брюнетом, не сказать бы, просто коротышкой, с карими глазами и тараканьями и черными усищами, торчащими в разные стороны. Выглядел он обеспокоенным, и едва мы пожали друг другу руки, куда-то исчез. А вот его жена... Несмотря на нью-йоркские шмотки и модную прическу, точно сошла с цветного фото из журнала National Geographic, подпись, под которым гласила «Крестьянка из гуигн Брузи ведет медведя в церковь». При этом она была весьма привлекательна, если вам нравится такой тип женщин с живыми проницательными глазами.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 Я огляделся, еще глазами Милтона. Никола стоял в противоположной стороне кабинета, болтая широкоплечим дровяком лет около тридцати, ростом в шесть футов, с немного вдавленным носом и рассеянным видом. Я пригляделся к нему повнимательней. Ведь если бриллианты дрейскала каким-то чудом стянуло все же не дочка Вулфа,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 Очень неприятно заставлять вас ждать, но он должен быть здесь минуты на минуту, а пока несколько слов хочет сказать мистер Ладлоу.